Роб. Я встаю, когда за окнами еще брежет серый рассвет. Надо совершить паломничество, не предназначенное для глаз Колли. С мясом разделаюсь по пути туда. Я достаю из кухонного шкафчика фонарик с резиновыми перчатками, а из холодильника большой пакет для мусора с дешевой вырезкой и перекидываю его через плечо. Пустыня исполняет свою привычную музыку, Шепот и переклички в ночи вот-вот утихнут под напором дня. Дойдя до ограды с западной стороны, я засовываю в пакет руку в перчатки, зачерпываю пригоршню мяса и швыряю через проволоку. Оно с холодным шлепком шмякается по ту сторону на землю. Я повторяю этот жест каждые сто ярдов или около того. Если угодно, это можно назвать жертвоприношением. Когда в пакете ничего не остается, я с хрустом его складываю и кладу в карман. Потом поворачиваюсь в направлении тихого журчания бегущей воды, освещая фонариком землю перед собой. Ночью в пустыне становятся активнее скорпионы и змеи. Передо мной маячит пирамида из камней, внутри которой незримо бормочет вода. Пересыхает ручей редко, даже в самую немыслимую жару или самую засушливую зиму. Можно в любой момент услышать его эхо в каменной ловушке. Перед ним полукругом выстроилась вереница камней. Каждый носит название месяца. Вокруг идет внешний круг с высеченными на нем числами. Еще один расположился в центре. Этот показывает, где должен стоять человек, занимающий место иглы. И отбрасывающий тень, по которой можно определить время. Это и есть сандайл те самые солнечные часы, что дали название дому и его окрестностям. Их смастерил Фелкон, стремясь сделать нас частью этой земли, частью неумолимого бега времени. Здесь, в этих солнечных часах, мы становимся точкой их пересечения. Когда небо над горизонтом все больше окрашивается в розовый цвет, я осторожно ступаю на камень, служащий центральным маркером. В набирающем силу свете постепенно проявляется моя тень, худая, как скелет. Темная, другая роб, раскинувшаяся над числами. Эта тщедушная тень роб говорит, что сегодня 23 января. Я удивлен нахуй, как и всегда, от этого маленького чуда. Я участвую в движении звезд, играя роль тщательно высчитанного неподвижного центра вращающейся солнечной системы. Вот что должно быть, чувствовали первобытные люди, когда над горизонтом снова и снова поднималось солнце, рассеивая мрак. Изумление. Но причина моего прихода сюда совсем иная. «Прости», — шепчу я, — «мне страшно тебя не хватает. Я люблю тебя». И скорбь, которую я пыталась давить всеми аспектами моей новой жизни — полками для пряностей, дочерьми, цветочными бордюрами, коктейлями с соседями и заседаниями родительского комитета рвется наружу. Я полностью погружаюсь в тоску и плачу до тех пор, пока не начинает першить в горле, пока в глазах не пересыхает от соленых слез. В багровом свете подхожу к дому. Колли уставилась на могилы фалкона и Мии. На заре Она отбрасывает длинную тень, шевелит губами, но слишком быстро, как при ускоренном воспроизведении. Взгляд совершенно пустой. Несколько мгновений спустя я придаю лицу более подобающее выражение и подхожу к ней. Что будешь на завтрак, ранняя пташка? Я люблю обеих своих дочерей и могу каждый из них обеспечить безопасность. Эти слова я заклинанием повторяю вновь и вновь.